569. -е. Матерь Агни-йоги. Все происходящее будем рассматривать с точки зрения ученика. Потому дается ярая возможность учиться на всех и на всем. Обыватель погружается в свои переживания, а ученик в то, чтобы выжить издаваемого опыта все, что он может дать. Это и будет единственно правильным подходом ко всем явлениям жизни. Учителя все и все учит. Удачный ученик преуспевает именно таким отношением к жизни и ко всему, что она преподносит ему.